Глава 11 Концлагерь Нойенгамме. Нойенгамме, Германия, август 1944 года. Когда последние узники оказались в поезде, охранники заперли двери, и поезд тронулся. Взрослые, более опытные узники быстро разобрались в новой ситуации. Только присмотревшись, Можно было понять, что они внимательно все осматривают. Двое заключенных лет 30, сидевшие напротив Вима, плечами осторожно попробовали задвижку на окнах. Она сдвинулась на сантиметр, не больше, и они быстро вернули ее на место. Они узнали достаточно. Во время посадки Вим видел, что в концах вагона расположились охранники с автоматами, готовые стрелять. Любая попытка бегства могла закончиться смертью. Тем не менее, группа заключенных все же попыталась бежать. В первые полчаса Вим слышал много выстрелов, чаще всего, когда поезд сбавлял скорость. Но поезд все равно не останавливался. Когда они подъехали к мосту через Иссель, близ Девентера, скорость сбавили. Заключенные, сидевшие напротив Вима, всей силой навалились на окно и вывалились наружу. В вагоне началась суета, но прежде чем другие заключенные попытались вырваться на свободу, раздались выстрелы. Охранники стреляли в воздух и орали, что всадят пулю в любого, кто приблизится к окну хотя бы на метр. Наставив на заключенных автоматы, они приказали закрыть окно. Поезд продолжал свой путь, не останавливаясь до Алмела. Вим тщетно надеялся, что им дадут хотя бы попить. Он написал короткое письмо матери. «Дорогая матушка, я на пути в Германию. С любовью, Вим». Письмо он бросил на платформу, в надежде, что кто-нибудь его найдет и отправит. Поезд снова тронулся и свернул в сторону. Примерно через час они прибыли на станцию Хенгела, хотя дальше не поехали. По нескольку часов поезд стоял в Волдензале и Бентхайме. Причина такой задержки Виму была неясна. Он уже бывал на этом пограничном пункте раньше, но сейчас ситуация была совершенно другой. Поезд тронулся, и они направились вглубь вражеской территории. Узники не представляли, что их ждет. Снаружи было темно, свет в вагоне выключили. Немцы не хотели стать легкой целью для самолетов-союзников. Обычно те бомбили крупные немецкие города, но, заметив поезд, не брезговали и им. Вим, зажатый между другими заключенными, задремал. Он утратил чувство времени. Мысли его вернулись к Катенбургу, во времена, когда он беззаботно бродил по островам и работал у Адольфса. Что-то с ним теперь будет. Когда он представлял, как принимает роскошный душ в бане у Кипебруга, его кинуло вперед, и он ударился головой о плечо узника, сидевшего напротив. Заскрипели тормоза, поезд остановился. В мгновение ока, Охранники вскочили и заперли за собой двери. Они не успели выскочить из поезда, когда Вим услышал рев бомбардировщиков. Потом он увидел лучи, бьющие со стороны немецкой батареи противовоздушной обороны. Лучи выискивали вражеские самолеты, те самые, которых узники так радостно, хотя и тайно, приветствовали в лагере Амерсфорд. Бежать было некуда. Прыгать из окон. Чистое самоубийство. Немцы оцепили поезд и нацелили на окна автоматы. Узники могли лишь лечь на пол и молиться, чтобы все обошлось. Они слышали, как слева и справа падают бомбы, но поезд уцелел. Вскоре рев двигателей затих вдали. Герои в немецкой форме вернулись в поезд, держа автоматы на изготовку. Они заняли свои места, словно ничего не случилось. Такое повторилось еще несколько раз, и снова бомбы в поезд не попали. Поезд двигался медленно. Они часто останавливались, а когда двигались, ползли черепашьим шагом. В Ганновере поезд простоял полдня. Те скромные запасы еды, что заключенным удалось захватить с собой, давно закончились. Жажда становилась невыносимой. И вонь тоже. В поезде стояли ведра, но добраться до них было нелегко, да и наполнялись они слишком быстро. Краны Гамбургского порта показались на горизонте уже в сумерках. Город лежал в руинах. Гамбург разбомбили еще год назад, во время операции Гаморра. Английская авиация целую неделю бомбила город, сбросив тонны зажигательных бомб. В жутком пламенном океане погибли десятки тысяч жителей. В тот год выдалось на редкость жаркое и сухое лето, и температура при взрыве зажигательных бомб поднималась выше 800 градусов. Те, кто пытался укрыться в бомбоубежищах, Погибали от недостатка кислорода и отравления ядовитыми газами. Последствия этого кошмара навсегда врезались в память узников. Впрочем, размышлять времени не было. Снова завыла сирена воздушной тревоги, и охранники кинулись прочь из поезда. Как и всем узникам, Виму ничего не оставалось, кроме как съежиться в страхе. Он следил за лучами, выслеживающими в небе самолеты. Потом страшный взрыв сотряс поезд. На крышу вагона посыпались обломки, снаружи раздались крики. Узники инстинктивно прикрыли головы руками, но каким-то чудом поезд вновь уцелел. Через несколько часов они снова двинулись в путь. Ночью поезд вполз на территорию концентрационного лагеря Нойенгаммы. Вагоны осветили прожекторами, заключенные очнулись. Наконец-то можно покинуть этот жуткий поезд. При мысли о свежем воздухе, бодрящем душе и, возможно, хоть какой-то постели, Вим попытался подняться. Но ноги у него затекли, ведь он больше сорока восьми часов провел в одном положении. При сходе с поезда пострадали все. Ни платформы, ни лесенок не было, поэтому приходилось быстро прыгать. Кто задерживался, тех выталкивали охранники. Узники падали на колени или спотыкались о тех, кто уже лежал на земле. Со сторожевых вышек ярко светили прожектора, ослепляя несчастных. — Aussteigen! Raus! Raus! Schneller! Schneller! Во все горло орали охранники. — Встать! Выходи! Выходи! Быстро! Быстро! Вим покатился по земле между путями и заработал удар дубинкой по шее. — Лос! Лос! Шнелля! Шнелля! Шагай! Шагай! Быстро! Быстро! Через мгновение последовал новый удар. Вим поднялся и побежал вместе с другими заключенными. Кошмар усиливался еще и страшным ливнем. Эсэсовцы подгоняли узников ударами дубинок и прикладов. Заключенные ничего не понимали. Они были беззащитными жертвами, измученными голодом и жаждой. В 20 метрах от них стояли другие эсэсовцы, не пытавшиеся сдерживать своих овчарок. Они образовали своеобразный туннель, куда охранники прикладами загоняли вновь прибывших. Те, кто оказывался слишком близко от собак, становились их жертвами. Виму чудом удалось избежать укусов. Вайта! Вайто! Zu fünft. Вперед! Вперед! По пять!» Не все сразу поняли, что идти нужно шеренгами по пять человек, и эсэсовцы безжалостно объяснили все ударами прикладов и дубинок. По мере приближения к лагерю Тошнотворный запах становился все сильнее. — Мюдснап! Шапки долой! — раздалось в ночи. Примерно через пятьсот метров узников, промокших до нитки, загнали в подвал каменного здания. Ничего не понимающий, потрясенный Вим присел на каменный карниз. Ему казалось, что он очутился в кошмаре. Здесь им позволили немного утолить жажду из котлов с водой. Каждые 10 минут 50 человек должны были выходить из помещения. Если кто-то задерживался, его избивали прямо в подвале. Охранниками здесь были не эсэсовцы, а такие же заключенные с большими зелеными треугольниками на одежде. Удивительно, но они орали еще громче эсэсовцев и избивали заключенных с еще большей жестокостью. Казалось... Они хотят заслужить хорошую оценку у своих хозяев. Зелеными треугольниками в лагере помечали уголовников. Это были самые отбросы общества. Многие попали сюда из тюрем. Убийцы, насильники, мошенники и психопаты. Вим оказался в полной власти этих людей. Когда настала его очередь выходить, он постарался держаться в центре группы. На улице им велели снять всю одежду и кинуть в большие корзины. У некоторых еще оставалась еда, и им пришлось быстро запихивать ее в рот. Группу повели в большой блок «Effecten камер склад личных вещей. Ничего ценного. Часов, обручальных колец, украшений, денег у заключенных уже не оставалось, но даже семейные фотографии — пришлось сложить в коричневые бумажные пакеты. У Вима ничего не было, и он сдал пустой пакет. Имена тех, у кого что-то было, записывали на пакетах и вносили в большую книгу. Голых заключенных перегоняли в следующее помещение, где эсэсовцы светили им в рот фонариками. Потом им приказывали наклониться — И охранники заглядывали уже им взад, светя теми же фонариками и засовывая палочку с острым концом. Виму прятать было нечего, но узник, который шел за ним, попытался так спрятать обручальное кольцо. Кольцо отобрали, а потом охранники с зелеными треугольниками жестоко избили этого человека. Он, истекая кровью, валялся на полу. Эсэсовцы наблюдали за происходящим с садистским удовольствием. В следующем блоке заключенных обрили. Вима побрили еще в Амерсфорте, и волосы почти не отросли. Но потом им сбрили все волосы с тела. Заключенным приходилось лежать на чем-то, вроде мясницкой колоды, широко разведя руки и ноги. Из того, что он слышал, Вим понял, что этой работой занимались русские пленные. Тупые, поломанные старые бритвы чаще резали заключенных, чем сбривали волосы. Новички кричали и дергались от боли, но любая задержка мгновенно каралась ударами дубинок. За темпом следили эсэсовцы. — Шналя! Шнелло, шнелло! Быстро! Быстро! Вим весь был в порезах. Еще один заключенный быстро протер его тело лизолем, и он закричал от боли. Он быстро прикусил губу, но все же заслужил удар дубинкой от охранника, который решил, что он слишком задержался. Вим быстро перешел в следующее помещение. — Цуфюншт! — по пять, — орал эсэсовец. Двадцать пять человек шеренгами по пять вошли в холодное помещение. Окна с обеих сторон были открыты. Несколько узников постарше более не могли выносить этих мучений и рухнули на бетонный пол. Их подняли ударами сапог и дубинок. Охранники орали во все горло. Тех же, кто подняться уже не смог, за руки и за ноги оттащили в угол. Вим замер под душевой насадкой. По потолку шли трубы из которых валил горячий пар. От пара порезы заболели еще сильнее. Потекла горячая вода. Виму казалось, что он весь горит, но он не шевелился, боясь получить очередной удар. Горячий поток неожиданно сменился ледяным, и Вим задохнулся от неожиданности. Охранники разразились хохотом, но он его почти не слышал. «Лос, лос! Шнель, шнель! Шагай, шагай! Быстро, быстро!» В следующем блоке «Беклайдунгскамер» им предстояло получить одежду. Вим шагал по широкому коридору. Справа и слева находились небольшие отсеки, разделенные перегородками. В первом ему швырнули старое полотенце. Он быстро вытерся в полумраке, пока полотенце не отобрали. Вим оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что охранники достаточно далеко. В следующем отсеке ему выдали белье, потом полосатые штаны, куртку и шапку. Одежда была грязной и вонючей. В последнем отсеке он получил деревянные сандалии и какие-то лохмотья. Предполагалось, что это носки. Вим натянул все на себя. Прежде чем выйти через последнюю дверь, Ему пришлось остановиться у стола, за которым с ручками наготове сидели несколько заключенных. За ними расхаживали эссовцы. У Вима спросили имя, дату и место рождения и место жительства. Называя адрес матери, Вим почувствовал острую боль в сердце. На него нахлынули воспоминания. Когда его спросили о профессии, он назвался слесарем. Ему выдали маленькую металлическую бляху с номером на веревочке и две полоски ткани размером 10 на 3 сантиметра с тем же номером и черной буквой «H» — Холланд, Голландия. Он перестал быть Вимом Алазерием и стал номером 49019. То есть до него этот путь прошли почти 50 тысяч человек. На следующем столе лежали большие иглы и нитки, но Вим не мог взять иголку, так как у него болели пальцы. Двое пожилых заключенных помогли ему пришить номера на левую сторону куртки и левую штанину. Оказавшись на улице, Вим увидел, как узники меняются одеждой, пытаясь найти то, что им подойдет. Многие обматывали ступни и щиколотки тряпками чтобы хоть как-то ходить в деревянных сандалиях. Вим научился этому еще в Амерсфорте и успел защитить ноги. В полосатой пижаме он походил на зебру. Вим весь дрожал. Осень еще не наступила, но холодные ночи и тяготы пути сделали свое дело. Они простояли так не меньше получаса, выстроившись на плацу шеренгами по пять. Двадцать таких шеренг стояли друг за другом, пока не набралась вторая сотня. Наконец охранники погнали их в бараки. Колючей проволоки вокруг было столько, что Виму показалось, что он оказался в розовом саду. Их блок был полностью отделен от других бараков, очертания которых он видел в полумраке. Впрочем, нужно было думать о другом. Битва за спальные места была в полном разгаре. В бараке были построены деревянные нары, трехъярусные, 2 метра высотой и всего 65 сантиметров шириной. Вим нашел пустую полку в дальней части барака и залез наверх. Рядом с ним мгновенно улегся другой молодой заключенный. Им удалось сохранить полку на двоих, а многим пришлось укладываться втроем. Так на трех полках оказывались девять человек. Им позволили ложиться только в рубашках и белье. Тонкие одеяла тепла почти не давали. Во всяком случае Вим не заметил особой разницы. Измученный, он мгновенно заснул, даже не чувствуя деревянных планок, под тоненьким соломенным матрасом толщиной всего в несколько сантиметров. Ночь пролетела как один миг. Через несколько часов раздались крики охранников. «Аус! Аус! Шналь! Шналь! Выходи! Выходи! Быстро! Быстро!» Вим оделся за минуту. Тех же, кто хоть чуть задерживался, снар выволакивали штубендинст. Все те же охранники с зелеными треугольниками. Здесь они были гораздо хуже, чем в Амерсфорте. Управлял бараком блок Эльтесте и его приспешники-уголовники. Они ясно дали понять, что постели должны быть аккуратно заправлены. «Какой абсурд!» — думал Вим. Ему пришлось свернуть жесткое грязное одеяло и засунуть под еще более грязный соломенный матрас, а потом идеально все разровнять. Если поверхность была недостаточно ровной, об этом узник узнавал по ударам дубинкой. Кроме того... Заключенные должны были еще и пол в бараке подметать щеткой. Соломинки, выпавшие из матрасов, ночью взмывали в воздух и оседали в другом месте. За всем следил Штубендинст. Если заключенные работали недостаточно аккуратно или слишком медленно, удары дубинкой следовали незамедлительно. Когда все было сделано, Виму позволили встать в строй и получить кусок черствого хлеба, который раздавали у входа в барак. Держа хлеб в руках, он смог выйти на улицу. Было 6 утра. Карантинный барак был отделен от основной территории лагеря колючей проволокой. Рядом с их блоком 10 стоял такой же барак с большой цифрой 11. Оба барака окружала полоса голой земли метров двадцать шириной. Это было единственное место, где можно было спокойно стоять на улице. К счастью, земля просохла, но Вима мутила от мерзкого зловония. Все новые узники, прибывшие прошлой ночью, держались вместе и выискивали знакомых или родственников из того же поезда. Но вскоре блок Эльтесте скомандовал «Он стройся!» Почти все знали, что такое поверка еще по Амерсфорту. Но поскольку жизнь узников теперь полностью зависела от маленькой кучки местных охранников, заключенные изо всех сил старались им угодить. Вим кинулся в строй и оказался в середине третьего ряда. Он полностью подчинился командам блок Эльтеста и его подручных. Заключенных выстроили в 20 рядов по 5 человек. Между рядами прохаживались эсэсовцы. Если лицо заключенного им чем-то не нравилось, тот получал удар по спине или в живот. У них явно были проблемы со счетом, потому что заключенных считали, пересчитывали и снова пересчитывали. Виму это казалось бессмысленным, ведь их было ровно сто. Но для начальства лагеря это была своеобразная игра. Тела и разумы заключенных нужно было разрушить как можно быстрее, чтобы извлечь максимальную выгоду из их насильственного труда и не иметь никаких человеческих проблем. Заключенных муштровали на плацу несколько часов. Все было неправильно». Некоторые упражнения повторяли 20 а то и 30 раз. Рыхн, равняйтесь направо. Ауген Линкс, равняйтесь налево. Мюцнап, шапки долой. Эсасовец указал на узника, и капо несколько раз его пнул, а потом еще и дубинкой отходил. Мютснауф, шапки надеть. Вим стоял в шапке, пока не раздалась команда. «Абмахшиан! Разойдись!» К десяти утра первая поверка закончилась, и у заключенных появилось несколько часов свободного времени. В барак войти никому не позволили. Знакомцы снова принялись искать друг друга. Вим познакомился с теми, с кем сидел в вагоне. Сквозь колючую проволоку они пытались рассмотреть, что происходит в лагере. Бараки им мешали. Бараки длиной по 40 метров стояли вдоль всего барьера. Издалека доносились военные марши. Вскоре десятки людей выстроились перед колючей проволокой, отгораживавшей карантинную зону. Они пытались понять, что за праздник в лагере. Поначалу настроение было почти веселым, но скоро все изменилось. Между двумя бараками Они увидели пятнадцать истощенных музыкантов. За ними шли 10 живых скелетов в лагерной одежде. Они из последних сил тянули повозку. За колючей проволокой наступила мертвая тишина. Деревянная повозка была нагружена трупами, голыми, истощенными, с желтыми лицами и впалыми глазами. Заключенные, тянувшие повозку, Мало чем отличались от трупов. Эти узники дошли до предела. Достаточно было оглянуться, чтобы понять, что их ждет. Они изо всех сил старались поспевать за маршевым ритмом. Но куда направлялась эта мрачная процессия? Вим посмотрел вдаль. Там высилось каменное здание. Из трубы валил жирный желтоватый дым. Тошнотворный запах был сильнее обычного. Вим все понял, и его затошнило. Ему хотелось вырваться из кошмара, который становился все страшнее. Он повернулся и пошел к бараку, но перед дверью стоял охранник из штуб «Нельзя!» Вим глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. Он дал себе обещание. «Никогда не превратиться в такой истощенный скелет! Никогда! Им его не сломить!» Блокальтостес командовал возвращение в барак, и его подручные взялись за работу. Они просто помахивали дубинками, и заключенные стремительно втягивались в барак. В бараке Вим встал в очередь и получил исцарапанную коричневую эмалированную миску и ложку. Охранник из штубндинст что-то помешивал половником в ржавом котле. На его зеленом треугольнике стояла большая буква «Р». Вим дружески кивнул ему и получил половник жидкой бурды неопределенного цвета. Похоже, это был суп. Он нашел себе место на скамье за столом в середине блока. Вим принялся ложкой хлебать суп, пытаясь понять, что плавает на дне миски. — Тебе повезло, — сказал молодой узник, сидевший рядом. — У тебя хоть картошка и брюква есть. Этот тип избил меня утром. Похоже, он меня запомнил, потому что налил мне с самого верху. Смотри, одна вода. Он зачерпнул ложкой и вылил обратно в миску. Вим выловил несколько кусочков овощей и переложил в миску соседа. Ему действительно не хотелось есть эту слизь, которую называли брюквенным супом. Но, вспомнив только что увиденную процессию, он заставил себя есть все. Еда. Вот что отделяло жизнь от смерти. Порой новые узники оказывались настолько глупы, что оставляли свои миски и ложки на нарах. И они тут же их теряли. Эта ошибка могла оказаться смертельной. Не успел Вим съесть и половины, как охранники принялись кричать. — Хаус! Хаус! Шнель! Шнель! Выходи! Выходи! Быстро! Быстро! Он одним глотком выпил остатки супа и выбежал на плац. Поверка длилась несколько часов, а потом их снова распустили. Солнце еле пробивалось сквозь серые тучи. Вим еще кое-что узнал о лагере. Вокруг бараков были устроены клумбы с красными и желтыми цветами, а за ними стояли лейки для полива. Вдали виднелся ряд бараков, обнесенный таким же двойным рядом колючей проволоки. Вим задумался, что это, и почему те бараки отделены от основных. Он познакомился со своим соседом Панаром, Йоханом, и соседом по столу, Сипом. Их мрачные истории не улучшили ему настроение. Это было не то, что требовалось, чтобы выжить здесь. Сипу было всего 19 он оказался на два года младше Вима. — Держи нос выше, — сказал ему Вим. — Ты должен быть сильным, иначе они сделают с тобой все, что захотят. Парень кивнул, но Вим чувствовал, что его слова пропали даром. Они вместе отошли в угол плаца, где собирались узники из основного лагеря. Среди них было несколько голландцев, и они делились опытом с несчастными новичками. Вим впитывал все как губка. Среди заключенных были те, кто провел в лагере уже несколько лет. Значит, это можно сделать, можно выжить в этих нечеловеческих условиях. Но заключенные рассказывали и о смертях. Каждый день люди умирали десятками. Особенно те, кто работал во внешних командах. Старайтесь побыстрее найти себе работу в лагере, советовали опытные заключенные. И старайтесь не попасть в ревир. Ревир? Вим понял, что ему еще многому нужно учиться. Это лагерная больница. Шансы выйти оттуда живым равны нулю. Если там кончатся места, получишь смертельный укол. Вим спросил про узников с повязками с надписью «Торшпере». «Это приговоренные к смерти. Не позволено выходить. Видишь того парня с красным кругом на спине? Это мишень. Если он приблизится к изгороде, охранникам на вышках будет легко его пристрелить. Их судьба уже решена. Просто никто не спешит исполнить приговор. Это может произойти завтра» а может и через год. У одного из таких заключенных на голове была выбрита широкая полоса — дорожка Туманна. Название она получила в честь оберштурмфюрера СС Туммана. Он работал во множестве концлагерей, даже в Дахау. В лагере его смертельно боялись. Такая странная прическа делала приговоренных еще более заметными — что окончательно лишало их даже призрачных шансов на побег. Многие из таких узников не выдерживали психологического давления, особенно в темные зимние месяцы. Некоторые выбирали быструю смерть. По ночам по колючей проволоке пропускали ток в 15 тысяч вольт. Достаточно было броситься на изгородь, чтобы мучением пришел конец. И не все могли устоять перед таким искушением. Многие поляки, русские и венгры в бараке Вима уже провели в карантине какое-то время и перестали мыться. У них были грязные руки и ноги, раны на теле не заживали. Их соотечественники, потерявшие миски, передавали ржавые тарелки друг другу. Сип в панике сказал Виму, что потерял свою миску и ложку. Вим дал ему свои. Иди в начало очереди и ешь быстро, а потом вернешь миску мне, чтобы я получил свою пайку. Сип послушался, и Вим получил свою порцию одним из последних. Еду раздавал охранник из русских. Даже если бы у Вима была лупа, он не смог бы разглядеть в своей миске хоть что-то твердое. Он посмотрел на охранника. Тот сделал вид, что ничего не замечает. Вим видел, что половник стоит почти вертикально. На дне котла явно осталась гуща. Он ничего не сказал, чтобы не быть избитым, но многое понял. Особенно, когда блок Эльтосте и пятеро охранников из штубендинст потащили котел за деревянную перегородку в дальнем конце барака. После ужина была вечерняя поверка. На этот раз она заняла два часа, семерых избили, трое из них не смогли подняться. Все закончилось около девяти часов, заключенных загнали в барак, а трое несчастных остались умирать. Одного из них Вим знал по поезду.